Глава 12 В основную часть шатра, по привычке, названную мной совещательным залом, мы заявились все вместе. Сначала ас с ребятами, тут же проследовавшие к своим законным местам, потом остальные фантомы, бесшумно рассредоточившиеся вдоль стен. Ну и я, наконец, совсем уж неслышной тенью скользнувшая за алый трон, и скромно притулившаяся сбоку. Рига, не сговариваясь, мы потихоньку выпроводили через запасной выход, который, как и положено, непременно имелся в покоях владык. Для шпионов или же для старых друзей, которых надо повидать, не посвящая в это окружающих. Светить раньше времени мы его не хотели, поэтому решили, что лучше он войдет сюда снова вместе со всеми, так будто и не провел все утро в соседнем помещении. Кстати, народу опять набилось в шатёр, как селёдок. Тут и сеньор Помидор, в смысле Гаран, снова заявился как главный представитель своего ордена, и господин Талейра, и товарищ Риандел, командир королевских хасов, и целых два короля, которых я прежде в глаза не видела, но которых сразу узнала по золотым украшениям на рано сидеющих головах. Ну да, повелители Биона и Хиора, Как же без них? Вон и седой посол стоит за спиной одного бородатого дядьки с короной, а чуть дальше и симпатичный молодой человек, представившийся как принц, рядом с очень похожим суровым мужчиной изрядно преклонного возраста. Возле них топчется уже знакомый мне Мире, которого в прошлый раз, видимо, представил мэйр. А по другую сторону все того же стола с огромной картой, Нетерпеливо оглядывается не менее знакомый Хвард, сородич Лока, который, между прочим, угомонился лишь тогда, когда мой желтоглазый побратим уверенно встал у него за спиной и непререкаемо властным взглядом потребовал изобразить спокойствие. Причем Хвард, что странно послушно, изобразил, чем меня немало удивил и заставил присмотреться повнимательнее. А когда вдруг стало понятно, что и мэр ненавязчиво пасет своего более старшего сородича, то вопросов у меня появилось еще больше. Особенно, когда незнакомые Мире и Хвард, мудро разделенные столом, встретились глазами и как-то очень пристально уставились друг на друга. Как заклятые враги, вынужденные на время примириться с обстоятельствами. Хм, любопытное наблюдение. «Надо будет потом порасспросить моих лохматых друзей. Заодно уточнить, чем они занимались в то время, пока я работала в Рейдане, и выяснить, что из этих сведений мне пока неизвестно». Еще в комнате присутствовали главы кланов. Все четырнадцать, если вдруг кто-то забыл. А еще, умудрившись войти одновременно с нами, здесь присутствовала другая важная личность — Настойчивая такая, коронованная, упрямая подозрительно молчаливая в последнее время, которая при виде меня отчетливо напряглась и при виде которой я поспешила отвернуться. Когда я облокотилась на край трона, ас выразительно скосил глаза. «Может, тебе принести кресло?» В полголоса спросил он, пока собравшиеся люди кивали друг другу и отдавали дань уважения титулованным особам. «Так постою, не сломаюсь. К тому же это будет даже красиво. Я и гор. Кажется, мы хорошо смотримся вместе». Брат скосил глаза в другую сторону и хмыкнул, заметив, что на противоположном конце возле трона Адаманта симметрично со мной застыла молчаливая тень. В точно такой же позе. «А что?» — со смешком заметила я. «Так даже интереснее». «Буду изображать твою тень». «Тогда нам лучше поменяться местами». сейчас фыркнула я. «Назвался груздем, полезай на... трон». Ас только усмехнулся под маской. «Зря надеешься, что тебя это не коснется. Типун тебе на язык». а сделав вид, что не услышал, величественно кивнул господину Оро, И глава алого клана негромко кашлянул, привлекая к себе внимание. «Господа!» Я невольно восхитилась про себя мудростью брата. «Нет, ну каков молодец, а?» Как ловко перевел стрелки. Господин Аро, по общему мнению, слыл отличным организатором. Война была делом всей его жизни. Он ею дышал. Думал о ней, как думают о любимой женщине. Он искал ее везде, где только мог, а теперь вот нашел. И был, как мне кажется, очень доволен оказанной ему честью. А Асу хорошо. Сидит себе и в ус не дует, что понравится, кивнет, что не понравится. Мотнет головой и ладно, а то и просто подумает. Алый быстро догадается, что да почему, и мгновенно сменит план. Благо за годы относительно спокойной жизни Еженочные вылазки в степь не в счёт. Он успел их продумать великое множество. По крайней мере, мне так кажется. Потому что излагал своё видение ситуации, он так чётко и стройно, что я аж обзавидовалась. Вот уж талант так талант. Так грамотно всё обрисовать и представить. Впрочем, чего тут особенно мудрить? Расклад и так предельно ясен. На этой стороне степи остановились мы. На другой занял выжидательную, пока еще выжидательную позицию, Неверон. Тут и там расположились в полной боевой готовности огромные армии, способные заставить содрогнуться шестую часть суши. А между ними пролегла гигантская серая безжизненная и почти бескрайняя степь, до отказа забитая нежитью. Чем не начало славной головоломки — Сейчас господин Арон напоминал, какими силами в данный момент располагает Союз. Подсчеты несложные. Я закончила их еще в день отлета в Неверон. Примерно миллион человеческих и нечеловеческих ресурсов, плюс-минус пару-тройку таров, если к нам решит присоединиться кто-то еще. Итого Валион, чья доля в Союзе составила почти 50% по живой силе, с Корон Олл, выставившие еще две трети от этого числа, Мире и Хварды, успевшие прибыть сюда на последних минутах истекающего срока, а также скромные силы биона и Хиора, на которых никто поначалу вообще не рассчитывал. Однако они пришли и заняли оборонительную позицию, и в это самое время торопливо окапываются у подножья Серых Гор, стремясь закрепиться понадежнее. Не стоит и говорить, кто при такой расстановке приоритетов играет в Союзе первую скрипку. Но надо сказать, что если Валион предоставил в большей степени простых смертных, то на стороне с коронов были не самые слабые в этом мире маги. Причем боевые маги, воины. С другой стороны, за Валионом стояла церковь, и почти семь тысяч вооруженных до зубов истого ненавидящих нежить орденцев, которые привел многоуважаемый, ужасно нелюбимый мной его преосвященство Гаран. Зная, что магии эти господа не поддаются, и что, по некоторым сведениям, владеют каким-то своим, совершенно особым видом магии, сами они этот факт активно отрицали списывали необычные способности на благословение Алара, от которой твари буквально рассыпались в прах. Сама не видела, правда, но Хас и Родана как-то рассказывали. Так вот, с учетом этого, доминанта Валиона была более чем явной. И с этой точки зрения я не могла не признать, что его величество Энар II отнесся ко взятым на себя обязательствам крайне серьезно, если не сказать больше. Поэтому и штаб он привел самый большой. Поэтому и стоял сейчас возле самых тронов, являясь самым серьезным оппонентом, у которого имелся перевес по любому вопросу, как минимум в три голоса. Господин Талейра, господин Лен-Лорд Талара и господин Риандел. Вдобавок к мрачному, как грозовая туча Фаэсу, еще двум господам, которые стойко держались возле него, внешне сильно походили на магов, но оказались мне, к сожалению, и незнакомы. Вчера я их видела мельком, однако разглядывать было некогда. А они, если представлялись раньше, не стали делать для меня исключения. Поэтому мысленно я обозвала их как «Мистер X и «Мистер Y, так чтобы было хотя бы понятно, о ком речь. Но вернемся к нашей основной проблеме. Господин Аро, закончив с обрисовкой общих сил, перешел к более трудному вопросу о силах вероятного противника. И вот тут, как говорится, забуксовал, поскольку по данному вопросу точных сведений ни у кого не имелось, даже у молчаливых фантомов. После посещения Неверона мы и могли только предполагать, что тварей там прячется очень много, что счет идет не на тысячи или сотни тысяч, а на миллионы. Однако после уничтожения пирамиды эта цифра заметно изменилась, а после активации некромантами второго купола она изменилась снова, причем намного, и никто не мог сказать, в какую именно сторону, хотя предполагали, конечно, худшее, и априори считали, что твари, возможно, сохранили способность произвольно переходить в состояние тени и обратно, что, конечно же, не есть хорошо. Но это полбеды. Самая главная сложность состояла в том, чтобы подобраться к Неверону. Закидывать его через всю степь снарядами из катапульт было нелепо. Ракет дальнего радиуса действия тут, к сожалению или к счастью, не изобрели. а ПВО не имели никакого понятия. Ковров самолетов в массовом количестве не производили и никакими иными воздушными транспортными средствами не обладали. Единственное, что могли использовать союзники, это порталы. Но по непонятной причине рядом с Невероном магия практически не работала. Связывали это, конечно, с той самой сетью, которую мы видели над Благословенной, но точно все равно сказать не могли. Причем за несколько дней напряженной работы ребята из магистерии, а я верю, что они неплохие специалисты, так и не смогли перебороть это явление. Не сумели избавиться от многочисленных помех, которые искажали заклятие на Эйнарае. А если и получалось у них что-то придумать, то только на границе степи. На очень короткий промежуток времени. Да и то с таким сумасшедшим расходом энергии, настолько сильными колебаниями настроек, что о стабильности создаваемых заклятий говорить не приходилось. Где уж тут мечтать о пространственных коридорах и безопасных перемещениях? Защиту бы какую-никакую держать над лагерем, это хлеб. Иными словами, порталы мы использовать не могли. Стоять тут до второго пришествия, надо полагать, тоже. Ждать, когда Неверон соберется и пожалует к нам навстречу, было попросту глупо. И вот, исходя из всего, вставал один единственный, но очень актуальный вопрос. Что делать? Когда господин Ароса, свойственной ему лаконичностью, закончил обрисовку ситуации, то вопросительно взглянул на Аса. Тот молчаливым кивком подтвердил, что согласен с таким раскладом, и обвел глазами собравшихся. Причем так величественно и вместе с тем так красноречиво, что я снова испытала чувство, похожее на зависть и восхищение одновременно. Вот уж не думала я, что братик так быстро вживется в роль. Видать, уроки у кого-то специально брал. Возможно, даже еще когда был жив, а теперь просто вспомнил и... Хм, попроситься к нему в ученики, что ли? А дальше, как и следовало ожидать, началась оживленная дискуссия, приводить которую в подробностях не буду, потому что скучно и долго, но лишь обозначу несколько важных моментов. В частности, то, что, не видя иного выхода, большинство собравшихся склонялось к мысли, что выступать надо как можно раньше, всеми имеющимися силами. И, естественно, на рассвете, пока твари спят, чтобы за сутки успеть пройти как можно больше. Потом, мол, ночь переждём и быстренько добежим до врат Неверона. Так называли узкий перешеек между долиной и собственной степью. «После чего, держись, подлый враг, мы идем тебя убивать!» Вариант второй, предложенный мистерами x и y, действительно оказавшимися магами, которые настаивали не на прогулке по степи, а на использовании порталов, уверяя собравшихся в том, что топтать сапоги по пустой степи глупо, полностью с ними согласна. поэтому надо, несмотря ни на что, попытаться открыть пространственные коридоры для союзных армий и провести их так далеко, как только станет возможным. Вообще-то сама идея с порталами была замечательной, поскольку делала возможным быструю, безопасную и абсолютно спокойную переброску войск прямо на место. А вот исполнение этой идеи, мягко говоря, вызывало большие сомнения – потому что господа маги, судя по всему, очень плохо представляли себе, что такое степь, и понятия не имели о том, что творилось в небе над Невероном. Но даже если какое-то представление об этом они все-таки имели, и при этом наивно полагали, что я эти сведения преувеличила или плохо разобралась в происходящем, то все равно отдам голову на отсечение, что дальше середины степи Коридор они таким образом не пробьют. А до середины оно не имело никакого смысла. Просто по той причине, что до наступления ночи дойти до Неверона не успеть даже скачущей во весь опор конницы. А о том, что происходит в степи по ночам, думаю, можно не рассказывать. Как планировали пережить там хотя бы одну ночь и первые и вторые спорщики, я не понимала. Но, видимо, они так верили в несокрушимую мощь собравшегося воинства, что эта вера отшибла им всю логику. С моей наивной точки зрения, не отягоченной лишними знаниями и умениями, правильнее было бы попытаться выманить некромантов на нашу территорию. Но такой вариант попросту не рассматривался. Почему, думаю, не надо объяснять. Никому не хотелось оставлять линию обороны такой растянутой, как сейчас». И тем более не хотелось допускать хотя бы небольшой шанс, что в случае неудачи какой-то процент тварей беспрепятственно рванет в свободные земли. В чем-то я их хорошо понимала, да и свои познания оценивала весьма скептически. Не военный я человек. Несмотря ни на что, не военный. И все эти тонкости маневров, уходов, регулирования флангов, с помощью которых важные господа предлагали минимизировать потери в степи, воспринимала с большим трудом. В общем, я стояла за плечо массой и скромно помалкивала, пока шла оживлённая дискуссия и пока господа военачальники активно спорили друг с другом, тыкая толстыми пальцами в ни в чём не повинную карту и тщетно пытаясь доказать, что способ одолеть степь есть, хотя бы потому, что, как в сказке говорится, его не может не быть. Но я, если честно, такого пока не видела, и потому предпочитала больше слушать, чем вмешиваться в обсуждение. Примерно через полчаса стоять истуканом мне наскучило. Еще через половину оборота откровенно надоело. А когда оживленные споры перевалились за второй час, я тихо вздохнула и, пользуясь тем, что никто не смотрит, осторожненько пристроилась кассу на подлокотник. После чего оперлась спиной на его плечо и прикрыла глаза, терпеливо ожидая, пока что-нибудь решится. Лезть вперед я считала преждевременным, свои скудные знания предпочитала не афишировать, а драть вместе с шумными дядьками глотку, вопя о том, в чем ни черта ни смыслю, полагала просто неприличным. Вот и приходилось сидеть, как бедной родственница, и болтать свободной ногой в воздухе. Даже Лин, прокравшийся в самый разгар спора к троном, тихонько прилег под моей пяткой, но, кажется, совсем не возражал, чтобы время от времени я задевала его кончиком сапога, заодно подпитывая и придавая сил. К концу третьего часа споров я начала откровенно зевать. Мои бравые парни, стоявшие вдоль стеночек, видимо, тоже. Правда, у них помимо масок есть еще шлемы, в которых незаметно какие-то там рожи корчишь важному собранию, а я свои железки надеть поленилась. Неудобно. Да и моей маской теперь никого не удивишь. Короче, сглупила. И теперь была вынуждена старательно отворачиваться и отчаянно давить проклятую зевоту, лишь краем уха отмечая отдельные, выбивающиеся из общего шума фразы. Кстати, братики мои тоже избрали для себя позицию сторонних наблюдателей, как и его величество инар Второй который, насколько я видела, также демонстративно помалкивал. Хорошо, что его почти всегда закрывала широкая спина Фаэса. Старый друг, как чувствовал, избавил меня от необходимости раз за разом смотреть на его красивое лицо, чтобы увидеть на нем горящие ненавистью глаза. Думаю, это стало бы для моих испорченных нервов слишком серьезным испытанием. Когда же сдерживать скуку стало совсем невыносимо, я лениво подумала. «Интересно. В который раз за эти дни они вот так собираются тесным кружком и пытаются решить, как лучше сделать?» «Явно не первый», — заметил Лин, широко зевнув. «Думается, мне этот вопрос уже вставал. Но никто не нашел оптимального решения» поэтому его отложили до сегодняшнего дня и дали остальным задание покумекать на досуге. «Какой ты у меня умный стал!» — рассеянно отозвалась я, принявшись от нечего делать, изучать край маски аса. «Такие слова теперь знаешь. Скоро совсем профессором заделаешься». «У тебя из памяти выудил», — с гордостью похвастался Шерри. «Правда?» Сейчас мне как никогда хотелось приткнуть куда-нибудь голову и вздремнуть. Какие там, оказывается, хранятся интересные вещи?» Лин беззлобно фыркнул и попытался поймать зубами мой запог. «Язва и Гайда. Это единственное, по-моему, что в тебе не изменилось. А ты редиска», — буркнула я, тщетно пытаясь вытащить у него из пасти свою обувь. «Хватит его грызть, зверюга!» ты же не питаешься подметками». «Зато я питаюсь тобой», — насмешливо покосился демон, и чтобы получше продемонстрировать свою мысль, зловеще оскалился. Не желая остаться совсем босиком, я поспешила поджать под себя ногу, подтащив ее повыше и с трудом уместившись на подлокотнике трона. Но Алина это не смутило». Неторопливо поднявшись во весь свой немаленький рост, он кровожадно уставился на моё горло и глухо заурчал, как голодный вурдалак, а потом вдруг потянулся вперёд с явным намерением достать до него клыками. — Фу на тебя! — неподдельно возмутилась я, решительно пихнувшись. — Лин, прекрати, мы же не дома, что на тебя нашло? Шерри задумчиво оглядел мою оборонительную позицию и негодующе дёрнул хвостом. Мне скучно, а ты чуть не заехала мне пяткой в нос. Зато ты чуть не отгрыз мне каблук. Лин недовольно надулся, буравя меня голубыми глазищами, но потом фыркнул, буркнул что-то невнятное, вернулся на место и плюхнулся возле трона, демонстративно от меня отвернувшись. Даже голову положил на непримиримо скрещенные лапы и закрыл глаза, всем видом показывая, что недоволен, сердит. И вообще не ожидала от меня такой подлости. Странно, что это на него нашло. Никогда себе такого не позволял, а тут как маленький в самом-то деле. Ещё обиделся, похоже. настороженно покосившись на активно обсуждающих проблему доставки войск мужчин, я осторожно пощекотала кончиком сапога кошачье ухо. шейри даже не дёрнулся. «Лин!» Снова ноль эмоций, фунт презрения. «Ладно», — хищно прищурилась я, поняв, что меня поставили в игнор. А потом наклонилась и, слегка сдвинув перчатку с левой руки, тихонько потрепала мохнатую холку. «А если вот так?» От простого прикосновения демона аж приплющило, вжав в пол чуть ли не наполовину. А я быстро выпрямилась и самым невозмутимым видом отвернулась, старательно не замечая, как он ошалело мотает головой Жестоко дерёт когтями твёрдую, как камень, землю, и как с трудом отдышавшись, поднимает на меня полный молчаливого обожания взгляд. Поняв, что у Шерри только что случился приступ острого человеколюбия, я принялась внимательно разглядывать ухо аса, краешек которого виднелся в прорези одароновой маски. Хорошее такое ухо. Ровное, смугленькое, симпатичное так и хочется дернуть. А если маску чуть приподнять, так и нос покажется, благородный, с горбинкой. Брат, правда, не очень обрадуется. Но чего только не сделаешь ради того, чтобы поставить на место одного нахального, бессовестного, неблагодарного... — Гайде! — раздалось жалобное у меня в голове уже через пару мгновений. — Гайде, ты сердишься? — Нет... Пробурчала я на ухо Асу, заставив его удивлённо дрогнуть. «Я просто перестаю тебя понимать». «Гайде...» У меня над духом что-то шумно засопило и жарко задышало. «Гайде, ну, прости, я больше не буду, честно». «Брат, у тебя такая интересная маска». Задумчиво отметила я, слыша, как беспокойно топчется и нависает надо мной сконфуженный демон. Как бы целиком не надумал забраться на подлокотник, столкнёт же, и придётся мне падать на аса. Да ещё, наверное, и Бера с Ваном захватить. Ой, не дай бог ему до такого додуматься. Внезапно моей шеей осторожно коснулся шершавый язык. Вздрогнув от неожиданности, я машинально вытерла кожу и резко развернулась. Как раз для того, чтобы столкнуться нос к носу, ставшим на задние лапы демоном и встретить его горящий взгляд, в котором смешалась одновременно и жадность, и раскаяние, и обожание, и страх, и сомнение, и вожделение, ну да, как у гурмана, внезапно обнаружившего у себя на столе предмет своих долгих мечтаний. «Сделай и еще раз!» Нистово размахивая длинным хвостом и слегка подрагивая от возбуждения, попросил Линн. Пожалуйста, Гайда, пожалуйста, сделай. Вы когда-нибудь видели, как сходят с ума демоны? Ну вот, хороший повод пополнить свои знания. Потому что Шейри сейчас был очень похож на сумасшедшего. Глазища огромные, пасть приоткрыта, огромные клыки влажно поблескивают, дыхание жаркое, как из печки. Нос беспрестанно шевелится на пару с длинным хвостом. Но шерсть мягкая-мягкая, так и льнет к рукам, так и просится, чтобы ее погладили. Интересно, когда он успел научиться искусу? Слегка обеспокоившись за рассудок друга, я притянула его к себе, тихонько почесывая за ухом и буквально чувствуя, как по его телу расползается блаженная стома. Вымогатель бессовестный! Вон уже и глаза заволокло тонной пленкой. И когти царапают Адарон на подлокотнике. Ну, точно, прибалдел мой ангел-хранитель. Так прибалдел, что теперь, похоже, будет не оторвать. о Обожаю! Вдруг донеслось до меня слабое. Гайды, я тебя люблю. Все, готов. Я отняла руку, позволив могучему барсу покорным, громко мурлыкающим ковриком сползти под трон. Правда, ситуацию это не спасло. Лин даже оттуда мурчал так проникновенно, что скоро под асом завибрировало сидение. Даже я ощутила передаточную дрожь на подлокотнике. А братики, надо думать, вовсе оказались на стальном вибромассажере. И так нехорошо на меня посмотрели. Пытаясь исправить ошибку, я попробовала незаметно пихнуть демона в бок, чтобы успокоился. Бесполезно. Сапог моментально утонул в горе белой шерсти, как блоха в мотке пышной пряжи. Тогда я попыталась позвать его на мысли речи, но и это эффекта не дало. Кажется, из-за обилия дармовой силы Лин так качественно ушел в астрал, что в ближайшие пару часов к нему не будет доступа. Наконец, я рискнула понастойчивее пошевелить ногой, чтобы унять блаженствующего демона и избавиться от невыносимого укора в глазах братиков но тщетно. Лин только замурлыкал громче и, поймав мой сапог сразу двумя лапами, с умильным выражением на морде прилег на нем, как на подушке. А потом мурлыканье сменилось тихим сапом. Потом он успокоился и уснул, пытаясь переварить все то, что я в порыве необъяснимой щедрости ему подарила. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но вот моя обувь, Огорчённо вздохнув, я очень медленно, аккуратно и бережно вытащила ногу из сапога, оставив трофей в лапах блаженствующего демона и заимев голую пятку, бледную, гладкую, как у младенца, которая сверкала теперь на фоне чёрных штанов, как прожектор, но которую, впрочем, при должной изобретательности можно было попытаться спрятать, к примеру, патроны её опустить, или еще лучше просто сесть на нее, как будто так и надо. А потом, незаметно встать и, прикрываясь длинными полами туники аса, потихоньку упрыгать в соседнее помещение, где уже не будет срамно ходить в одном сапоге. Благополучно исполнив свою задумку, я перевела дух и распрямилась, запоздала, прислушавшись к тому, что творилось вокруг. Но каково же было мое удивление... Когда выяснилось, что оживленный спор наконец закончился, народ почему-то замолчал. «Что, уже придумали способ добраться до Неверона? Или я опять что-то пропустила?» Осторожно подняв голову, я ощутила себя на перекрестье взглядов и внезапно осознала, что выкрутасы Лина не остались незамеченными. Более того, народ уже довольно давно отвлекся от жаркого спора, а теперь с какого-то перепугу уставился прямо на меня». И на мой несчастный сапог, который, в общем-то, не такой уж и красивый, чтобы так на него таращиться. Но ещё больше — на мою бедную пятку, которая совсем не заслужила такого пристального внимания. И ладно, если бы обернулся один или два человека. Так нет же. Смотрели все. Причём так, что я почувствовала себя как смертник под дулами заряженных карабинов. «Я гляжу». «Тебя не интересно фантом!» Наконец нарушил воцарившуюся тишину его преосвященство Гаран. «Что вы?» — вежливо ответил я. «Напротив, мой интерес так велик, что его тяжести даже сапог, как видите, не выдержал. Упал под действием силы притяжения, не сумев воспротивиться законам природы». «Прости, мое любопытство!» Я не услышал, что такого оказалось в твоем сапоге, что он все-таки упал. По взгляду святуши я поняла, что он, мягко говоря, недоволен. Причем недоволен тем, что я смею не только какого-то ляда сидеть тут с замотанной мордой, но еще и нагло игнорирую всех остальных. «Это страшная военная тайна, ваше преосвященство». Ещё вежливее ответила я, мысленно прикидывая, чтобы бы ещё такого сказать хорошего, чтобы ему сразу плохо стало. Орденец недобро прищурился. «Может, мы зря тут время тратим, а, фантом? Может, у тебя уже есть отличный план, о котором мы просто не знаем?» «Может, раз ты с таким пренебрежением относишься к полученным сведениям, у фантомов есть какой-то иной вариант решения этой проблемы?» Мысленно плюнув на условности, я решительно поджала под себя голую пятку. «Все может быть». «Тогда скажи нам», — вдруг ласково попросил его преосвященство, еще ласковее сжимая кулаки под столом. «Ты же у нас все знаешь, и, насколько я понял, служишь самому Иште, которого я почему-то здесь не вижу. Так подскажи нам, будь так добр, что делать? Без тебя у нас ничего не получается!» Я хмыкнула «Знаете, господин горан у меня на родине есть такое выражение. Если ты чего-то не видишь, то это вовсе не означает, что этого нет. «Потому что порой, чтобы что-то увидеть, нужно снять с собственного носа неправильно подобранные очки. А иногда, напротив, эти очки стоит надеть, дабы вернуть потерянный фокус. Вам знакома наука оптика, ваше преосвященство?» Бритоголовый священник только поджал губы. «Ты снова нарываешься, фантом!» «Что поделать, господин Гаран? Работа такая!» «А у твоего хозяина какое на этот счёт мнение?» «У меня нет хозяина», — холодно отозвалась я. «Я сам по себе». «В прошлый раз ты говорил нам иное», — так же холодно отметил он. «В прошлый раз вы, видимо, плохо слушали, сударь, а сейчас, похоже, ещё и плохо видите». Святоша шумно раздул ноздри. А твоя Дейри сильно изменилась, фантом. Ты спрятал ее, — внезапно улыбнулся Ордениц. Но это не спасает тебя от ореола славы, тянущейся от самых серых гор. Скажи, верно ли я слышал, что ты имеешь прямое отношение к некой леди, которая называет себя Иштой? Я криво усмехнулась. Еще бы! «А где сейчас находится данная леди?» Вкратчиво поинтересовался его преосвященство. «Признаться, я ждал встречи с ней. Мне казалось, она должна быть заинтересована в исходе этой кампании». «Вы правы», — медленно кивнула я, перехватив выразительный взгляд от тени. «Но война не женское дело, поэтому, скажем так...» «Вместо упомянутой вами леди здесь нахожусь я». «Ты?» — озадаченно нахмурился орденец «Можете считать меня ее полномочным представителем». «Гай!» — чуть не поперхнулся Фаэс, уставившись на меня во все глаза. «Ты что творишь? Да Гай, да...» «Теперь я за нее. С этого момента все вопросы касательно Ишты вы адресуете мне. Вам понятно?» «Господин Гаран», — святоша не ответил. Вместо этого он внезапно поднял правую руку и выбросил в мою сторону сгусток ослепительно-белого огня, странного, холодного, но при этом обжигающе-яркого огня, от которого вся палатка осветилась словно ясным днем, который я, разумеется, прекрасно видела, но вряд ли успела бы отклониться, если бы, конечно, вообще хотел это сделать. Однако, поскольку у меня такого желания не было, то и на стремительно приближающуюся угрозу я не стала реагировать, не дёргаться, ни пригибаться, не даже отпрыгивать. Да и зачем? Чего ради, если я не так давно собиралась умирать?»